Twenty-two. Ужасно, говорил нихлюдов, выходя в приёмную с адвокатом, укладывавшим свой портфель. В самом очевидном деле они придираются к форме и отказывают. Ужасно. Дело испорчено в суде, сказал адвокат. И селенин за отказ. Ужасно, ужасно, продолжал повторять нихлюдов. Что ж делать теперь? А, подадим на высочайшее имя. Сами подайте, пока вы здесь. Я напишу вам. В это время маленький Вольф в своих звёздах и мундире вышел в приёмную и подошёл к Нехлюдову. Что делать, милый князь? Не было достаточных поводов, сказал он, пожимая узкими плечами, и закрывая глаза и прошёл куда ему было нужно. Вслед за Вольфом вышла Селенин, узнав от сенаторов, что у Нехлюдова его прежний приятель был здесь. Вот не ожидал тебя здесь встретить, сказал он, подходя к Нехлюдову, улыбаясь губами, между тем как глаза его оставались грустными. Я и не знал, что ты в Петербурге, а я не знал, что ты оберпрокурор. Товарищ, поправил Селинин. Как ты в Сенате? Спросил он грустно и уныло глядя на приятеля. Я знал, что ты в Петербурге, но каким образом ты здесь? Здесь я за тем, что надеялся найти справедливость и спасти ни за что осужденную женщину. Какую женщину? Дело, которое сейчас решили. А, дело Масловой. Вспомнив, сказал Селинин: Совершенно неосновательные жалобы. Дело не в жалобе, а в женщине, которая не виновата и несёт наказание. Селинин вздохнул. Очень может быть, но не может быть, она, наверно. Почему ж ты знаешь? А потому что я был присяжным. Я знаю, в чём мы сделали ошибку. Селинин задумался. Надо был заявить тогда же, сказал он. Я заявлял. Надо был записать в протокол, если бы это было при кассационной жалобе. Селенин, всегда занятый и мало бывавший в свете, очевидно ничего не слыхал о романе нихлюдова. Нихлюдов же заметил это, решил, что ему и не нужно говорить о своих отношениях к Масловой. Да, но ведь и теперь очевидно было, что решение нелепо, сказал он. Сенат не имеет права сказать этого. Если бы Сенат позволял себе кассировать решения судов на основании своего взгляда на справедливость самих решений, не говоря уже о том, что Сенат потерял бы всякую точку опоры и скорее рисковал бы нарушать справедливость, чем восстанавливать её, сказал Селинн, вспоминая предшествовавшее дело. Не говоря об этом, решения присяжных потеряли бы всё своё значение. Я только одно знаю, что женщина это совершенно невинна. И последняя надежда спасти её от незаслуженного наказания потеряна. Высшее учреждение подтвердило совершенное беззаконие. Оно не подтвердило, потому что не входило и не может входить в рассмотрение самого дела, сказал Вселенин, щуря глаза. Ты верно, у тётушки остановился, прибавило он, очевидно, желая переменить разговор. Я вчера узнала от неё, что ты здесь. Графиня приглашала меня вместе с тобой присутствовать на собрании приезда у проповедника. Улыбаясь губами, сказал Селинин. Да, я был, но ушёл с отвращением. Сердец сказал нихлюдов досадою на то, что Селинин отводит разговор на другой. Ну, от чего же с отвращением? Всё-таки это проявление религиозного чувства, хотя и одностороннее, сектантское, сказал Селинин. Это какая-то дикая бессмыслица. сказал нихлюдов. "Ну нет, тут странно только то, что мы так мало знаем учения нашей церкви, что принимаем за какое-то новое откровение наши же основные догматы". Казался Ленин как бы торопясь высказать бывшему приятелю свои новые для него взгляды. нихлюдов удивлённо внимательно посмотрел на Селинина. Селинин не опустил глаз, в которых выразилась не только грусть, но и недображелательство. Да ты разве веришь в догматы церкви? спросил нихлюдов. Разумеется, верю, отвечал Селенин, прямо и мёртво глядя в глаза нихлюдову. Нихлюдов вздохнул. Удивительно, сказал он. Впрочем, мы после поговорим, сказал Селенин. Иду, обратился он к почтительно подошедшему к нему судебному приставу. Непременно надо видеться. прибавил он, вздыхая: "Только застанешь ли тебя?" "Меня ж всегда застанешь в 7 часов к обеду. Надеждинская", он назвал номер. "Много с тех пор воды утекло", прибавил он, уходя, опять улыбаясь одними губами. "Приду, если успею". Казалних людв чувствуя, что когда-то близкий и любимый им человек Селенин сделался ему вдруг Вследствие этого короткого разговора чуждым, далёким и непонятным, если не врождённым,